А чтобы всё было согласовано с гражданским кодексом, сразу же в нём заменили неудобные для олигархов понятия замкнутые водоёмы на водные объекты. Ведь понятие водный объект трактуется в более широком смысле: река, система озёр и так далее. Ну и наконец, чтобы не обидеть будущих наследников российской территории, были внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, касающиеся наследования водных объектов. Теперь наследникам крупных землевладельцев гарантируется право на получение не только земель, но и любых водных объектов, расположенных в границах земельного участка. В этот же период вносятся изменения в налоговый кодекс по освобождению от налогов на наследство близких родственников. Земельного олигарха уравняли с гражданином, получившим от бабушки квартиру-хрущевку или дачу с участком в 6 соток и освободили от налогов. Теперь становится понятным, о ком заботились законодатели, изменяя налоговый кодекс, Я освобождаю близких родственников от налогов на получаемое наследство. По странному совпадению, это новые положения налогового кодекса действуют с 2006 года, времени принятия лесного и водного кодексов. Таким образом, водный кодекс разрушает всю систему норм государственного управления водными объектами, ликвидирует гарантии права граждан на свободный и бесплатный доступ к воде. Лесные земли России составляют 2/3 её территории. Наши водные богатства одни из самых значительных на планете. Желающих завладеть российской землёй в истории было много. В открытой борьбе народ России всегда вставал на защиту родной земли и одерживал победу. Сейчас тактика изменилась. Нас подводят к тому, чтобы мы добровольно, без сопротивления, сами передали природные богатства России иностранным, а возможно и новым российским хозяевам, став их рабами, не имеющими собственности и своего суверенного государства. Особенно подробнее следует рассмотреть вопрос передачи российской территории Китаю, поскольку это зачастую происходит по прямому решению российского руководства. В 2004 году в ходе своего визита в Китай Владимир Путин подписал документ о добровольной передаче Китайской Народной Республики острова Тарабарово и части Большого Уссурийского острова, расположенных на Амуре возле Хабаровска. По Пекинскому договору 1860 года российско-китайская граница в районе Хабаровска проходила по южному берегу Амура и Уссури, и, соответственно, острова Тарабаров и Большой Уссурийский являлись российскими. 1 декабря 2009 года состоялась передача России к Китаю в 174 квадратных километров российской территории. Вместе с островами был передан укрепрайон Дальневосточного военного округа, обеспечивающий сдерживание натиска в случае агрессии со стороны Китая. Кроме того, над островом Тарабара пролегает траектория взлёта боевых самолётов ВВС и ПВО. Сегодня на Большом Сулийском острове, с которого открывается вид на Хабаровск, разворачивается массированное строительство города с населением 2,5 млн человек. Площадки для продолжения китайской экономической и культурной экспансии на Дальний Восток. 20 мая 2005 года Единая Россия ратифицировала в Госдуме соглашение о передаче набирающему мощь дракону территории в Хабаровском крае площадью около 337 квадратных километров. Взамен Лавров обещал депутатам, что Китай пролоббирует наше вступление в ВТО. Взамен Россия не получила от Китая никакой территориальной компенсации, как принято в международной практике. Как говорится, лиха беда начала. Дальше понеслось и поехало. Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 2009-2018 годы, опубликованная на сайте Ведомостей и никем не опровергнутая, предполагает сдачу Китаю практически всех месторождений полезных ископаемых, кроме, пожалуй, якутских алмазов, во всех регионах к востоку от Красноярского края. То есть практически на половине территории страны, включая Магаданскую область, Сахалин, Камчатку и Чукотку. От Иркутской области до Чукотки китайцы займутся освоением десятков месторождений золота, серебра, меди, молибдена, титана, ванадия, магнезитов, угля, в том числе содержащего редкоземельные металлы, апатитов, циолитов. Они будут также заниматься вырубкой и переработкой нашей древесины, глубокой переработкой уловов водных биоресурсов, морским зверобойным промыслом, разливом байкальской воды. Они будут строить жильё на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском, в Улан-Удэ. То есть там, где пока ещё китайцев относительно мало. Под это дело там же построят кирпичные заводы, потому что к освоению новых территорий китайцы подходят очень основательно. Они приходят навсегда. Вид на всех этих многочисленных месторождениях и немногочисленных заводах будут работать именно китайцы. Если все месторождения сдаются одной стране, то это мягко говоря странно. Если эта страна Китай, то все вопросы насчёт нашего будущего снимаются. Поэтому китайцы уже не уйдут, они совершенно легально поглотят Восточную Сибирь и Дальний Восток, полностью привязав его к себе экономически и колонизировав демографически, то есть полностью повторив косовский вариант только в других масштабах и гораздо быстрее. Отыграть ситуацию назад будет невозможно уже никаким способом. Даже если предположить, что в Кремле появится такая власть, которая попросит китайцев уйти и злишне объяснять, что сделано этого не будет, а сил для того, чтобы заставить их уйти у Москвы не будет тем более. Во-первых, как уже было сказано, экономика Сибири и Дальнего Востока станет частью экономики Китая. Во-вторых, политическая и экономическая элита этих регионов будет на 100% скуплена Китаем и станет обслуживать его интересы. В-третьих, китайцев в этих регионах станет больше, чем россиян. При этом значительная часть россиян уже тоже по неволе китаизируется и в силу жизни в китайском окружении и по соображениям экономического характера. В-четвёртых, вооружённых сил Российской Федерации к тому времени, видимо, не останется практически ничего. Немногочисленные части в Сибири и на Дальнем Востоке будут сразу и намертво блокированы китайцами, так же как и транспортные коммуникации из Европейской России. Зато из самого Китая в рамках программы будут построены замечательные и очень удобные коммуникации, по которым части Народно-Освободительной армии Китая будут переброшены на российскую территорию практически мгновенно, а китайские стратегические ядерные силы к тому времени будут заведомо сильнее российских, соответственно ими. Ядерный фактор тоже не сработает. После этого юридическое оформление принадлежности Восточной Сибири и Дальнего Востока Китаю станет чистой формальностью, не имеющей даже особого значения. Если программа будет проведена в жизнь, октябрь 2009 года войдёт в историю как месяц, когда была оформлена ликвидация России в её нынешнем виде. Бывший посол КНР в России Ли Фэн Линя Недавно написал, что Россия самостоятельно не сможет освоить территорию Сибири, и следовательно, Сибирь эту нужно отдать в аренду Китаю. Как они могут такое заявлять? Да потому что власть не от Бога, дала им такой повод и своими решениями спровоцировала эти пока ещё заявления. В прошлом году в Китае анимировали программу возвращения якобы китайских земель из-под юрисдикции России. В школьных учебниках наших соседей рассказывается об отобранных в XIX веке России землях и попранном национальном достоинстве. В Китае массово производится документальные фильмы с русскими субтитрами по вопросам границы с Россией. Достаточно воспроизвести названия: 100 лет войны России и Китая, История КВЖД и тому подобное. По словам известного российского китаиста Алексея Маслова, У нас сейчас практически нет специалистов, способных оценить сложившуюся ситуацию с не-прокитайских позиций, поскольку большинство подготовленных специалистов учатся по китайским программам, и китайцы их субсидируют. Все эти действия по упразднению гарантированной Конституцией Российской Федерации территориальной целостности и неприкосновенности свидетельствуют не только о попрании основного закона нашего государства, но и по пранее самой российской государственности. Сдача суверенитета государственного через сдачу суверенитета территориального – такова цель войны, которую ведет власть не от Бога в территориальном субпространстве, разрушая его и подрывая устои физического пространства национальной государственности.